25. Место, где его душевно ждали, оказалось древней бездействующей фабрикой близ ширбатой набережной Тараса Шевченко. Копчёные стены и арочные своды красного кирпичаны висали инфернально. Однако, обернувшись, можно было увидеть на противоположном берегу, вздыбленные в зенит, тесно прижатые друг к другу башни Москва-Сити и догадаться, что у заплесневелых фабричных корпусов есть умные хозяева, что заброшенность мнимая, что фабрика работает. Повсюду горели энергосберегающие лампы, подсвечивая исцарапанные стены и указатели. Студия «Арт-Винтаж» прямо, галерея художественного акционизма налево по лестнице, а студия «Боди-Арта» направо. «Не курить, не сорить». Убитая, поруганная внешне фабрика изнутри предстала обиталищем богемы. Правда, пока всё пребывало в стадии реконструкции. Из разбитых стен торчали кривые арматурины, тут и там полиэтиленовые просто не закрывали кучи бурового мусора. Общая энергетика живо напомнила Знаеву его собственную стройку, коридоры его магазина, столь же остро пахнущие сырым цементом. «Все что-то создают», — подумал Знаев. «Или переделывают, как и я. Значит, история продолжается. Ещё повоюем». Двухметровый, мягко ступающий охранник со скульптурным мускулистым задом провёл Знаева по ободранным лестницам и разорённым коридорам, пока за железной дверью не открылось тёмное фиолетово-шоколадное неясных размеров пространство — с расставленными тут и там колоссальными диванами, сильным запахом духов и карамельного кальянного дыма. Негромкий, солидный бит заполнял зал, звуки падали свободно, как дождевые капли. На диванах сидели атлетически сложённые, превосходно одетые мужчины. Это был гей-клуб. Охранник жестом предложил гостю продвинуться в глубины заведения. Пока шли, музыка проникла в Знаева и наполнила интимными рефлексиями. «Вот это аппарат!» — подумал он. «Усилители, колонки, провода идеального качества. Настоящий хаэнд. Я полжизни занимался музыкой, но никогда не слышал такого дорогостоящего звука». «Техника стоит больше, чем весь мой магазин. В свои двадцать лет я бы душу дьяволу продал за такой звук». С дивана навстречу ему поднялись три огромных педераста, бритые нагло, с широкими и жирными лицами. У двоих в ушах полыхали бриллианты, третий был намазан автозагаром. Из них один был крупнее и шире в бедрах. Он инициативно зашевелился... Взглядом подозвал официанта и поправил браслетки, обильно обвивающие его толстые безволосые запястья. «Видимо, альфа-педераст, лидер. Другие двое свита», — предположил Знаев, пока кто-то ловкий нежно совал ему меню, напечатанное по хипстерской моде на коричневой обёрточной бумаге. Педерасты смотрели или глубоко в себя, или сквозь Знаева. Он же был зачарован течением звуковых волн. Объёмно гудели басовые ноты. Там гитара, тут бонги, а тут по новейшему способу накиданы синтетических звучков. Они не существуют в природе и потому особенно тревожат душу. Гармонии все саксофонные, флегматично-джазовые под Майлза Дэвиса. Никакого напряга. Но снаружи всё обработано в экстремальной манере. «Хороший звук», — искренне сказал Знаев. Альфа-педераст поднял брови, отчего кожа на его лбу набрякла длинными горизонтальными морщинами. Улыбнулся, обнажая белые зубы. «Do you like it?» — спросил он высоким голосом. «Yes», — ответил Знаяф с завистью. «Beautiful sound. It's great. Do you like music?» «I'm music man», — сказал Знаяф. «I play guitar». Good похвалил альфа-педераст. «Вообще мы все говорим по-русски. Меня звать Эдмон. Я специально прилетел из Нью-Йорка. Привёз тему». Двое других, менее харизматичных, заговорили восторженно, наперебой, выжёвывали мягкими губами многозначительно. «Эту тему создал ты, Сергей. Парни тебя зауважали. Мы видели фотографии твоего магазина». «В журнале Soldier Fortune. Ты создал нью-люк?» «Мы рады, что ты с нами». «Одну минуточку», — возразил Знаев. «Я не с вами». «Сейчас с нами», — ласково поправили его и поставили перед ним планшет. Альфа-педераст двинул по поверхности экрана нежным пальцем. «Вот эти ватные куртки!» «Телогрейки! Они очень понравились! Парни сильно любопытствуют!» Двое прочих снова заговорили одинаково мягкими, благожелательными голосами, глядя на Знайва мирно и нежно. «Они надёжные, эти парни! Они готовы заплатить! Они приглашают тебя в Нью-Йорк! Они купят у тебя всё! Торговую марку Телага и домен Телага Ком». Эти парни — модный дом. Они сделают коллекцию. Они гении тренда, они видят будущее. Они тебя хотят. Сейчас есть один общий глобальный тренд — унисекс. Но эти ребята хотят расшевелить рынок. Предложить провокативную идею, которая движется против главного тренда. «Это будет называться «Рил ГУЛАК». «Это будет одновременно и художественная акция». «ГУЛАК?» — переспросил Знаев. «Это будет одежда радикалов, тех, кто опирается на парадигму физического доминирования». «Парни считают, что тренды движутся по кругу. Восьмидесятые возвращаются». а «Вместе с ними возвращается самец-доминатор, «Рил Мэн». «Парни сделают коллекцию на основе твоей. Они заимствуют только идею». «Понятно», — сказал Знаев. «Сколько?» «Четыреста тысяч долларов», — сказал Альфа-педераст, вместе с расходами на юридическое оформление. «Не понимаю», — сказал Знаев. «Никакой оригинальной идеи в телогрейках нет. Торговая марка телага ничего не стоит». Общую идею всегда можно взять бесплатно». «Верно», — сказал Альфа-педераст. «Но это ведь русская тема, правильно? Русская одежда солдат и лагерных заключённых. Важно, чтобы в основе коллекции лежал оригинальный аутентичный бренд. Важно, чтобы было подчёркнуто оригинальное происхождение. Именно за это ты получишь свои деньги» за то, что в основе американской коллекции находится аутентичная русская торговая марка. Так будет честно. Так будет проявлено уважение к вашей национальной айдентитии. «Айдентити», — сказал Знаев. «Очень хорошо. 400 тысяч долларов?» «Эту сумму ребята ставят тебе в Нью-Йорке наличными». «А если в Москве?» Альфа-педераст поморщился. «Поставить в Москве дорого будет. Обычную комиссию возьмёт. Семнадцать процентов». «Нихера себе комиссия», — искренне сказал Знаев. «А я всю жизнь за пять работал, и меня считали конченым барыгой». «Барыги в Карлеме», — веско сказал альфа-педераст. «А тут Москва — город широких понятий». Он покровительственно улыбнулся яркими губами. «Если у тебя нет визы, мы тебе поможем». «Виза есть», — ответил Знаев. «Есть». И вдруг ясно увидел чёрта. Маленький, размером с бутылку вина чёрт, сидел на краю стола между Знаевым и его собеседниками, свесив кривые длинные ноги и корчил рожи. Морда его совершенно человеческая, была искажена в ухмылке. Зрачки скошены к переносице. Чёрт показывал, зная его язык, и выл мультипликационным тонким голосом. Однако сидел он не без изящества и одет был живописно. Фриком выглядел в золотом пиджаке, обтягивающем намазанное автозагаром голое кривое тело. Прочие детали одежды отсутствовали. Знаев успел увидеть впалое брюхо без пупка. Галлюцинации длилось одно краткое мгновение, недостаточное, чтобы рассмотреть подробности. Знаев посмотрел на Эдмона. Тот улыбнулся ему и коротко кивнул, как будто видел то же самое. Знаев немедленно встал. «Я подумаю», — сказал он. «Дайте мне день или два». «Конечно», — сказал Эдмон великодушно. «Я в Москве всю неделю». Тот-то невидимый сменил трек, басы стали ударять чаще и резче. Знаев, добрался до туалета, осторожно умыл лицо, а затем напился из-под крана замечательно чистой, мягкой воды. Уже было понятно, что всё тут было первоклассным, в самом лучшем Огляделся. Вдруг адово отродье снова покажется во плоти, вдруг снова посмотрит жёлтыми глазами. Но ничего и никого не увидел. Пусто было в гей-сортире, сплошь закатанном в хром и нержавеющую сталь. Закрыл глаза. «Господи!» — прошептал он. «Не оставь меня сейчас. Пожалуйста!»